Глава двадцатая «Помогите нам!» — закричала Элеонора. «Чувак, ты так похож на персонажа из игры «Зов» долго!» — с восхищением произнес Брендон. И только Корделия ответила на вопрос пилота. «Нет, мы не говорим по-немецки». Пилот снял шлем и стянул очки на шею. Он был всего на несколько лет старше Корделии, как она могла теперь заметить, с лохматыми русыми волосами и темно-голубыми глазами. Пилот напомнил ей молодого скотта Фицджеральда. А вы, как кажется, понимаете немецкий? заметил пилот. Конечно, я понимаю, шпрейхензи Я достаточно образованна, и потом эту фразу вообще все понимают. А я нет, сказал Брэндон. Тихо, приказал пилот. Вы понимаете немецкий, потому что вы сами немцы. Итак, кто были эти люди? Мы не знаем, ответила Карделия. Я вам не верю. — Я думаю, что вы фрицы и шпионы. — Эй, — возмутился Брэндон, — Дэвид Бекхэм, мы американцы, улавливаешь, и Сан-Франциско. — Разве это так? Я был сбит над Амьеном, а не над Сан-Черт-Побери-Франциско. Вероятно, вы видели самолет. Пилот кивнул в сторону тлеющей ямы, где покоились останки Биплана. Пламя, охватившее крылья и хвост самолета, тщетно лизало могучую кору гигантского дерева. «Любой человек даже с одной извилины сможет увидеть, что мы не в Германии», — сказал Брендон. «Конечно нет. Город Амьен расположен во Франции». «Да и не во Франции тоже. Эй, разве во Франции есть такие деревья?» «Возможно, это гальский заповедник». «Возможно, ты в специальном месте. Я слышал, оно называется проклятое». Брент, прекрати». «Послушайте, вы точно говорите, как американцы», — ответил пилот. «Только янки могут так жалко шутить». Пилот убрал револьвер в кобуру и пошел прочь. Он был совсем недалеко, когда споткнулся о корень дерева и схватился за плечо. Из-за непрекращающегося кровотечения форма пилота намокла. Он попытался вытащить обломок стрелы, оставшийся в ране, но боль оказалась слишком сильной. Давайте же, сказала Карделия, мы должны помочь ему. Нет, не должны. Бренн ему больно, и он спас нам жизни. Карделия осмотрела сеть и обнаружила способ выбраться из нее. Она держала сеть раскрытой, чтобы Брендон и Леонора тоже могли освободиться. Вместе они направились к пилоту, хотя Брендон делал это очень неохотно. Пилот стоял на коленях и обвязывал раненое плечо оторванным от штанов лоскутом. "Как вас зовут?" спросила Карделия. "Дрейпер мисс, командир авиационной эскадрильи Уилл Дрейпер, королевские военно-воздушные силы, 70-й эскадрон". "Я Карделия Уолкер. она протянула ему руку и быстро представила своих брата и сестру. "А это мой брат Брэндон и сестра Элеонора. Можем ли мы помочь вам, мистер Дрей?" Зовите меня, Уилл». Он взял ее руку и легко поцеловал, обаятельно улыбаясь сквозь боль. О, сказала она, о, ладно! Ну, она отняла руку и быстро осмотрела ее. Наш дом неподалеку, вы можете идти? Уилл встал, покачиваясь, и в этот момент его повело в сторону, так как у него подогнулись колени от слабости. Карделия подхватила пилота и помогла ему опереться на себя. «Спасибо», — пробормотал он в ответ на ее помощь. Вчетвером они направились обратно к дому Кристофа. Им не стоило особого труда разобраться, куда идти, поскольку лошади воинов оставили заметные следы в нужном направлении. Брэндон угрюмо шел впереди, обрывая по пути листья папоротника и разрывая их на мелкие кусочки». Карделия шла рядом с Уиллом, поддерживая пилота под левое плечо и вдыхая дым вперемешку с запахами пота и крови, исходившими от него. Она пыталась объяснить ему, кто они на самом деле, из какого они времени и как оказались здесь. Уилл не поверил ни единому слову. Элеонора шла сзади и чертила грязным концом прутика на голени сестры слова «Он тебе нравится». Через какое-то время среди зарослей показался дом. Уилл заморгал и потер глаза. «Стрела была со смазанным галлюциногенами наконечником? У меня видение». «Мы же сказали, что у нас здесь дом», — объяснила Элеонора. «Но как он мог здесь оказаться? Был перенесен лесными существами?» Корделия вздохнула. «Я же рассказывала вам». «Он перенесся из Сан-Франциско», — ответил Брендон. «Боюсь, не надо делать из меня дурака». «Но мы не смеемся над вами», — продолжала Корделия. «Мы не знаем, как он здесь оказался, но внутри есть все необходимое, чтобы помочь вам обработать рану». Уилл нахмурился. «Он гораздо лучше моего дома», — признался он, прежде чем войти внутрь.